Глава 37. Но вот такого сюрприза я не ожидал. Из открытого окна машины я растерянно смотрел на заброшенную территорию без единого строения. Тихо урчал невыключенный мотор. «Это и есть владение Алана Смита?» Листок бумаги с адресом, лежавший на соседнем сиденье, подтверждал это. Так же, как и номер дома на почтовом ящике, висевшем на столбе, окруженном зарослями сорняков. Пустующий участок находился в самом центре шикарного квартала Порт Рояль. Я добрых полчаса колесил по улицам, вдоль которых располагались настоящие усадьбы ценой в несколько миллионов долларов, и то и дело чертыхался, безуспешно пытаясь найти нужное мне владение. Оно оказалось в конце широкой аллеи у самой кромки воды, и было наполовину скрыто за деревьями. Если бы я сейчас выключил мотор, то наверняка услышал бы плеск волн, порт Роял, настоящий лабиринт искусственных каналов. Это такая мини-Венеция, возникшая словно из ниоткуда. Воплощенная мечта любого скоробогача, поднявшегося из грязи в князи. Подобно ему каким-то чудом вытащенной из болотной глубины, превращенной в сказку для миллионеров. Этот квартал был возведен в 1938 году Гленном Сэмплом, продавцом стирального порошка и одним из крестных отцов жанра мыльной оперы. Первыми спонсорами Мыльных опер были фирмой-производителем мыла и других чистящих и моющих средств, поскольку основная аудитория состояла из домохозяек, откуда и пошло название жанра. Примечание переводчика. Землю Сэмпл приобрел за 5 миллионов долларов. Сегодня средняя цена здешнего особняка составляет примерно 3 миллиона, но есть и такие, что стоят миллионов 20-30. Если вам повезет приобрести один из них, вашими соседями окажутся стареющие кинозвезды, отошедшие от дел руководителей крупных компаний и знаменитые писатели. Ворота будут напоминать вход в античный храм, а града будет похожа на стены средневековой крепости, внутри окажутся несколько бассейнов с подогревом и два-три лифта, даже если в вашем доме всего два этажа. Само собой роскошная мебель, которую здешние обитатели меняют каждый год, пренебрежительно оставляя старую на свалке. Разумеется, вы не будете жить здесь постоянно, это же всего лишь загородный дом, но... Обслуживающий персонал круглый год будет наготове. О, боги и смертные! Невольно пробормотал я, моргая, ослепленными всей этой роскошью глазами за стеклами солнечных очков. Живая история Неаполя с самых первых дней. Но сейчас я продолжал смотреть на заброшенную территорию, окруженную невысокой оградой из розового камня, поверх которой шла другая, решетчатая. Самое нейтральное, что можно было сказать об этом владении, это что оно слегка отличалось от своего окружения. Аллея из каменных плит привела меня в какие-то хаотические джунгли. Узкие ворота вели в никуда. В траве кое-где виднелись обрывки разноцветной бумаги. За деревьями угадывались руины некогда стоявшего здесь строения. Словом, место выглядело так, словно давно лишилось старого владельца и уже оставило всякую надежду найти нового. Затем я въехал на небольшую парковку перед порциком ограды, перегороженным цепью. Цепь казалась новой, так же, как и табличка с надписью «Вход воспрещен». Я выключил мотор. От жары моя футболка липла к телу, как вторая кожа, и мне то и дело приходилось ее оттягивать и слегка встряхивать. Контраст между гнетущей жарой и неумолкающим плеском волн действовал на нервы. Я скрестил руки на груди. Ну и что теперь? Никакого дома здесь нет. Стало быть, либо коп дал мне неверный адрес, либо кош-чародей живет в палатке. А что? Тоже вариант. Может быть, он обходит соседние владения, распевая песни и показывая фокусы, а его за это угощают пирожными. Я вышел из машины и огляделся. Никого. Я захлопнул дверцу, услышал привычное «тиу-тиу» сигнализации и направился к почтовому ящику, единственному доступному предмету, который можно было исследовать. Он был совсем новым и запирался на замок. Заглянув внутрь сквозь щель для почты, я не обнаружил там ничего, даже рекламных проспектов. Значит, кто-то все-таки здесь жил или, по крайней мере, брал на себя труд регулярно забирать почту. Хорошо. Я двинулся вдоль ограды, чтобы осмотреть всю территорию, и метров через десять обнаружил узкую лазейку. Один из прутьев решетки был отогнут в сторону. Если отогнуть его еще немного, пожалуй, можно протиснуться. Я невольно оглянулся на свою машину. «Остановись, пока еще не поздно. Садись в машину и возвращайся домой. Что ты рассчитываешь здесь найти? Мальчика, похищенного в Майами? Свою жену и сына? Это смешно». Я в задумчивости кусал губы. От правильного или неправильного выбора могла зависеть моя жизнь. В конце концов, я сильнее надавил на отогнутый пруд решетки и протиснулся в расширенное отверстие. Направляясь к зарослям пени, я чувствовал, как вдоль позвоночника пробегает дрожь. Но не от страха, как вы могли бы подумать, а от возбуждения. Я как будто вернулся в детство, в одну из своих мальчишеских вылазок — Вскоре я заметил, что, несмотря на сильную влажность, здесь нет ни одного москита, зато вокруг порхает множество стрекоз. И вспомнил, как в детстве отец рассказывал мне, что прежний мэр города распорядился специально завести сюда стрекоз, чтобы они поедали москитов. Тот же самый мэр, очевидно помешанный на экологии, придумал выпустить в городские источные воды аллигаторов чтобы те прочистили забившиеся стоки. И эти придумки сработали в обоих случаях, прибавил отец. Стрикосты и правда много, заметил я. А где же аллигаторы? Отец улыбнулся и заговорщицким шепотом ответил. Будь осторожнее, когда ходишь в туалет. Я прошел небольшую рощицу пини, не заметив ничего особенного, и вышел с противоположной стороны. Вот. Тогда я ее и увидел. Чувствуя, как лихорадочно колотится сердце, я опустился на корточки среди высокой травы и принялся ее разглядывать. Она была пришвартована у берега канала, тянущегося вдоль одной из сторон участка. Великолепная яхта в укрытии ангара. Этот ангар представлял собой кубическую конструкцию высотой со средний дом, помещающуюся на гладко отшлифованных опорных столбах, соединенных изящными полукруглыми арками. Он закрывал пирс, которому была пришвартована яхта, а штукатуренные стены ангара покрывала розовая краска, поблекшая от времени. На крыше была старая, кое-где осыпавшаяся итальянская черепица. Мне уже доводилось видеть похожие конструкции. Они сооружались для защиты морских яхт от штормов и ураганов, а заодно служили препятствием и для воров. Вход в них обычно закрывал вертикальный стальной занавес. Сейчас он был поднят. И это означало, что владелец яхты выходит на ней в море довольно часто или даже то, что он и сейчас находится внутри. Некоторое время я размышлял. А не по этой ли причине Кош выбрал именно это место? Скорее всего, да. Я готов был спорить, что на остальное владение ему было наплевать, его интересовал только ангар. В городском порту тоже можно арендовать нечто подобное, но Кош, очевидно, не хотел привлекать к себе лишнего внимания. Кэмерон говорил, что Кош живет как кочевник. У него нет постоянного дома, и к тому же он не любит, когда кто-то сует нос в его дела. Такому человеку лучше всего иметь убежище, из которого можно с легкостью перемещаться куда угодно, как пауку из центра паутины в любую ее часть. Раньше, я думал, что Кош наверняка живет в каком-нибудь роскошном отеле или снимает частный особняк, но, в конце концов, почему бы ему не жить на яхте? Владение в самом центре города и при этом очень тихое, защита обеспечена, а при желании может сняться с места в любой момент. Водные пути Флориды невероятно разнообразны и запутанны. Морские рукава, небольшие реки, болота и география их постоянно меняется под воздействием приливов и штормов. Но уже километрах в двадцати от берега вы выходите из территориальных вод и можете спокойно отправляться хоть на Багамы, хоть на Кубу, хоть в Мексику, и доберетесь до этих мест в рекордно короткие сроки. Очень сложно отслеживать морской трафик во всем его многообразии. Именно поэтому наш штат — излюбленное место деятельности контрабандистов и незаконных предпринимателей всех мастей. Я машинальным щелчком согнал с ноги огромного кузнечка и начал обдумывать дальнейшие действия. Не сидеть же тут весь день. Но кто все-таки этот кош? Он же Алан Смит. Один из тех предпринимателей, о которых я только что вспоминал, или просто человек с эксцентричным характером. Собственно, за ответом на этот вопрос я сюда и пришел. Хватит уже фантазий и предположений. На причале было тихо. Вроде бы людей в ангаре нет. Чем я рискую, если быстро осмотрю яхту вблизи? Наши с Кэмероном детские экспедиции все больше оживали в моей памяти. Что сделали бы сейчас Циклоп и Росомаха? Ну, давай, не дрейфь, шевели задницей. Решено, я иду.